Эпизод 79. Полицейское управление. 12 мая 2000 года. Когда Харри вошел в кабинет, Халварсон разговаривал по телефону. По жесту коллеги, Харри понял, что тот говорит со осведомителем. Если он по-прежнему пытается найти ту женщину из «Континенталя», значит, поход в МИД помог не особо.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 «Достань мне фотографию Эдварда Мускина!» Харри взял трубку, набрал номер Синдре Феоки и договорился встретиться с ним в три. Потом рассказал Халварсону об исчезновении Сигна Юль. «Думаешь, это может быть как-то связано с убийством Бранхеуга?» «Не знаю, поэтому мне и нужно поговорить с Эвне». «Зачем?» «Затем, что я все больше уверяюсь в том, что мы имеем дело с сумасшедшим. А значит, нужен совет специалиста».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 Харри часто казалось, что он слишком мягкий и ранимый, и боль другой души не проходит для него бесследно. Когда Харри спрашивал его об этом, Эвна отшучивался, что тяжело, конечно, но кому сейчас легко? Сейчас Эона напряженно и сосредоточенно слушал рассказ Харри об убийстве Халгрима Дали, Эллен Йельтона и Бернта Бранхелга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 Кто вам скажет, что есть действительность, мораль и этика на самом деле? Психологи? Судьи? Ха, политики? Ну, протянул Харри, во всяком случае, они говорят. Вот именно, сказала она, но если вы считаете, что у них есть на это право, ваше мнение либо необдуманное, либо ошибочное, думая так, вы отказываете себе вправе на моральную оценку.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 что, несмотря ни на что, ему важно, чтобы его поняли, как и большинство других. По дороге к Феуке Харри заехал в ресторан Шредер. Как и обычно, в это время посетителей не было. Майя стояла возле телеэкрана, курила и читала газету.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 «В эту среду в полпервого кто-то звонил с вашего телефона автомата. Ты, конечно, не обязана все помнить, но мог ли это быть он?» Майя пожала плечами. «Мог. А что же?» «А мог и Дед Мороз. Ты же знаешь, как оно иногда бывает. Харри...» По пути на Вибисгатэм Харри позвонил Халварсону и попросил его наведаться к Эдварду Мускину. «Задержать его? Нет, нет».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 Харри пробежал страницу глазами и нашел это имя Даниил древнееврейский Бог мой судья. Он посмотрел на Фелки, тот собирался налить в чашке еще кофе. Вы ищете привидение Холли.